Глава третья Газета ушла в печать по графику, а Громыхина попросила меня зайти к себе в кабинет. Однако разговор у нас с ней все-таки состоялся раньше, когда мы ехали в лифте на четвертый этаж. — Скажу прямо, Евгений Семенович, — Клара Викентина смотрела на меня поверх стекол очков. — Ваша выходка с моей подписью обескураживает, но при этом вы меня восхитили, как бы это ни прозвучало. — Чем же? — я удивленно поднял брови. «Решимостью», — мгновенно ответила партурша, — «вы вправду очень изменились, в лучшую сторону. Подделка подписи — это лишь форма, и я верю, что вы это сделали из лучших побуждений. Но на будущее прошу, не делайте столь поспешных движений, чтобы не наломать дров. Лучше для начала поговорить». «Согласен», — кивнул я. «Простите меня, Клара Викентьевна». «Вы меня тоже», — улыбнулась Громыхина, правда, улыбка получилась довольно грустной. «Мне кажется, я слишком передавила». Странная фраза, но уточнить я ее не успел. Мы как раз доехали до нужного этажа. Дверцы кабины разъехались, и мы вышли в опустевший коридор. Пожилая уборщица возила серой тряпкой по полу. Пахло слегка хлорированной водой. Пропустив нас, женщина улыбнулась, поправила косынку и продолжила свой нелегкий труд. — Кофе? — предложила Клара Викентьевна, когда мы вошли в ее кабинет, и я плотно затворил дверь. — Не откажусь, — кивнул я. Пока Громыхина хлопотала у небольшого столика, я еще раз обвел взглядом помещение. Клара Викентьевна определенно любила читать. Это я подметил уже давно. Вот только если раньше мне бросались в глаза хорошие, но довольно типичные для полых порторга книги, то сейчас я заметил явное обновление. «Три мушкетера» Александра Дюма, «Собрание сочинений Марка Твенна», Антона Павловича Чехова и «Большая медицинская энциклопедия», «Гражданская оборона» под редакцией Алтунина, Уже известная мне книга маршала Василия Чуйкова. Этого раньше точно не было. Прошу вас, Евгений Зимонович. Клара Викентьевна поставила передо мной чашку с ароматным напитком и села в свое кресло. Заметили обновление в моей библиотеке? Да-да, я тоже всерьез занялась этим вопросом. Скажите, почему вы не сразу одобрили материал? Я задал вопрос, интересовавший меня сильнее всего. Мне кажется, это и так теперь стало понятно. Она удивленно пожала плечами чтобы проверить, насколько это для вас на самом деле важно, искренне ли вы верите в свои слова или просто нашли новый способ сделать карьеру. Только я все же думала, что вы просто будете более настойчивым, сможете убедить меня, где-то пошли бы на компромисс. Но зачем так сложно?» Я отреагировал слишком эмоционально, даже едва чашку с кофе со стола не смахнул. «Почему нельзя было просто сказать?» «Это не сложно». Громыхина внимательно посмотрела на меня и покачала головой. Редактор районной газеты должен быть уверен в своей правоте и должен уметь договариваться, а не бежать подделывать подписи. Мне стало стыдно. Теперь по-настоящему. С одной стороны, я терпеть не мог таких витиеватых схем, когда тебя фактически поддерживают, но прямо об этом не говорят. А с другой, я и впрямь выбрал сомнительный путь. Да, своего добился, но какой ценой? Мы ведь еще даже не все обсудили. А что, Анатолий Петрович?» «Мне очень хотелось, чтобы Громыхина рассказала больше, чтобы не оставила сомнений», — объяснила все. «Понимаете, он не хотел скандала», — ответила Клара Викентьевна. «Советский Союз столкнулся с настоящим бедствием, и сейчас меньше всего нужно разного рода инсинуации. В западной прессе уже всем массируется тема нашего разгильдяйства». «Так поэтому ведь и нужно обо всем этом говорить!» — возмущенно воскликнул я даже привстал со стула. «Сядьте, Евгений Семенович!» Легким жестом остановила меня Громыхина. Анатолий Петрович консультировался по этому поводу в обкоме. Его просили не педалировать этот вопрос. Сейчас к теме Чернобыля приковано слишком много внимания. Тех, кому знать о нем нежелательно. Я посмотрел на раскрытую книгу, лежащую по левую руку от Громыхиной. Судя по разноцветному рисунку на разводе, это географический атлас. Клара Викентьевна изучает на досуге политическую карту мира. США, уточнил я, Великобритания. Весь коллективный Запад подтвердила Громыхина. Но вам, товарищ редактор, следует помнить, что помимо врагов внешних существуют враги внутренние, агенты влияния, диссиденты, подпольные антисоветские организации. Для них проблема чернобыльцев станут влакомым кусочком, если мы неправильно их преподнесем. Это же будет удар по советскому строю, понимаете? Я прекрасно уловил мысль Клары Викентьевны. Восьмидесятые стали переломной эпохой в истории СССР. И тот же Чернобыль уже скоро будет считаться одной из точек невозврата своего рода катализатором развала. Во-первых, это огромные финансовые затраты на ликвидацию последствий. А во-вторых, результаты той самой гласности. Люди были шокированы масштабом происходящих в стране событий. Афганистан, Чернобыль, маньяки Чикатило и Фишер, крупнейшие катастрофы на транспорте. Все это подкосило людей, осознавших, как много от них скрывали. Масло в огонь подлили неизвестные до да то ли, факты в истории СССР вроде новочеркасского расстрела, Куреневской трагедии в Киеве или радиационной аварии на Уральском комбинате «Маяк». Если бы во всех этих случаях власти признали ошибки, а сами события не прятали под гриф «секретно», все могло пойти совсем по-другому. И дело тут не в подпольных организациях и агентах влияния, о которых говорит Громыхина. Больше всего вреда стране принесли те, кто боялся рассказать о том же Чернобыле, кто скрывал правду о расстреле рабочих в Новочеркасске и глушил вражеские голоса вместо того, чтобы вступать с ними в дискуссию и побеждать аргументами. Причем в реалиях Союза тогда не было единой платформы вроде Твиттера или Ютуба, созданных на Западе и готовых в любой момент поменять правила под себя. Это действительно мог получиться разговор на равных когда каждая из сторон вынуждена следовать правилам и играть не на эмоциях и скандалах, а на фактах. Невероятная история для моего будущего и вполне возможная в рамках идеальной советской идеи. Но такого слона нужно начинать есть по кускам, иначе подавишься. Понимаю, я кивнул в ответ Кларе Викентьевне. И еще я также хорошо понимаю, что если не будем говорить правду «мы», то люди узнают ее от вражеских голосов. Как думаете, это нужно стране и партии? «Не пытайтесь вывести меня на полемику, Шиваров. Громыхина с улыбкой покачала головой. «У нас с вами одна цель — просвещать советских читателей. Только передо мной, как порторгом издания, вдобавок стоит задача не навредить, останавливать вас, если нужно даже резко осаживать». «Почему вы сказали, будто я завербован?» Я припомнил порторше неприятные слова. «Извините, как мне показалось, искренне сказала Громыхина. Издержки профессии». «Я рад, что у нас теперь стало больше взаимопонимания, Клара Викентьевна. Я сделал последний глоток и отставил в сторону чашку. А теперь скажите мне только честно, Краюхин статью запретил?» «Скажем так, он ее крайне не рекомендовал», — мягко ответила Парторша. «Помните, я вам говорила, что в статье были его правки, а не мои?» «Помню», — кивнул я. Решил убедиться. Думал, тоже проверка. «То есть, если что, вы вместе со мной на эшафот?» «Одного я вас туда не пущу», — грустно улыбнулась Клара Викентьевна. «Ничего, Евгений Семенович, мы еще повоюем. Я вас верю». «Спасибо. Я не знал, что еще можно было сказать. Порой обычной благодарности бывает вполне достаточно. А теперь предлагаю разъехаться по домам. Газета в типографии все разошлись, а утреннюю планерку никто не отменял». Фарторша не стала спорить. «Все уже и так было выяснено». Громыхина извинилась, причем дважды. Еще и выразила решимость разделить ответственность вместе со мной. И это было сильно. Я все же недооценивал эту женщину. А вот Анатолий Петрович. За неполные две недели в этом времени я искренне зауважал Краюхина. И тут вдруг такое странное изменение отношения с его стороны. Неужели он и вправду решил перестраховаться, фактически подставив меня и Громыхину? Ведь коснись чего и отвечать нам действительно придется вдвоем с ней. Обо всем этом я думал уже в машине. Вопреки обыкновению, я сегодня воспользовался служебным транспортом. Квара Викентьевна, понимая, что я больше не расположен к беседе, всю дорогу молчала. Мы только вежливо распрощались с ней возле нашего общего дома и разошлись по подъездам. Очень хотелось упасть в кровать без душа, но я переселил себя. А потом уснул прямо перед телевизором. Едва началась программа «Время». Утром события понеслись, как бешеная кобыла, убегающая от живодера. Началось все с того, что горожане, как и в прошлую среду, толпились у стенда на автобусной остановке и обсуждали свежий номер газеты. Естественно, я не мог пройти мимо. Я же говорил, что от Чернобыля мы еще наплачемся, тряс головой в высокий очкарик с немытыми волосами и в полом сером плаще. Он явно пытался привлечь внимание к своей персоне, но его особо не слушали. Народ обсуждал факты, проведенные в статье, рассказы знакомых и совершенно дикие слухи, непонятно откуда взявшиеся. Я жадно ловил каждое слово, каждую фразу, пытаясь понять, насколько мне удалось достучаться до людей. Пашка Садыков, он же с моим Витьком в одном классе учился. Лучевая болезнь, говорят, заживо изнутри сжигает. У зятя знакомый есть, а у того друг, так вот он рассказывал, что в Припяти анаконды завелись. Теленка с двумя головами беделеем. Думаете, зачем военные сборы объявили? Поэтому стрелять? Да там нечисть из-под реактора прет. Да ну вас с вашими байками. Вы почитайте лучше, что кошеваров пишет. А военные там зачем, а? Зачем? Вы ИМР на фотографии видите? Вот, смотрите. Это инженерная машина разграждения. Их на случай атомной войны делали. Вот пригодились. У военных техника, ресурсы. Это ж если всю армию туда отрядить, они порядок наведут. Но границы ведь тоже охранять нужно. Всем миром навалиться хотят. По-другому никак. А вот Кашеваров и пишет: В стране брошен вызов. Люди плечом к плечу, и забывать их нельзя. Вот в чем смысл. Да-да, об этом он и пишет. У нас тут все отлично, они оттуда живыми мертвецами возвращаются. В Америке, я слышал, за два дня такое изречивают. И наши научатся Мой сосед тоже чернобылец, плох совсем. А у меня сын там было ничего. — Товарищи, ну что вы такое несёте? Люди нас с вами защищали своими телами, как войну. А вы бред какой-то рассказываете. Телят с двумя головами, анаконды. Тьфу! Ну, про мутации в научных книгах пишут. — Да чё вы? Тут про наших парней. Им помогать надо. — Верно, говоришь, сынок. Мой племянник там был. Сказывал, что страшное дело творится. Всё, как в статье. За душу тронул. — И не говорите. Я слушал, затаив дыхание. Если отбросить откровенный трэш, как это будут называть в будущем... Люди обсуждали подвиг ликвидаторов и сочувствовали их судьбе. То, что нужно. То, чего я хотел добиться. И пусть я пропустил уже несколько автобусов, плевать, когда тут самый настоящий живой отклик. Кстати, я был не единственным, кто опаздывал. Люди периодически спохватывались, глядя на часы, и буквально впрыгивали в салон. Причем толпа у газетного стенда не уменьшалась, а только росла. Присмотревшись, я понял, как это происходит. Из соседних домов выходили те, кому не требовалось бежать на работу. Пенсионеры, люди на больничном бюллетене, мамы в декрете. Кто-то видел столпотворение у окна, другие интересовались у бегущих соседей, что происходит, и тоже, одевшись, шли к остановке. «Здорово, Семёныч!» Меня окликнули, и я, обернувшись, узнал Петьку Густава, соседа в Гонце. Он был в легкой саржевой куртке. Из-под расстёгнутой молнии красовался десантный тильник. На голове ветерана красовался лихо заломленный голубой берет. «Привет!» Мы обменялись рукопожатиями. «О чем в этот раз написали?» Улыбнулся Густав и, аккуратно растолкав нескольких зевак, пробился поближе к стенду. «Про Чернобыль!» — ответил я, и Петька нахмурился, но ответить мне не успел. «Говорят, вот я отродят и хорошо помогает!» Послышался чей-то явно нетрезвый голос. Я повернулся на звук. «Точно!» Мужик в засаленной телогрейке с лицом ценителя этиловых паров. На него возмущенно зашикали, кто-то пристыдил, посоветовав пойти проспаться. А пропоица, смутившись общественного мнения, решил было прислушаться к глазу народа. Но тут на сцене вновь появился очкарик в сером плаще. Он подошел к пенчушке и, похлопав его по плечу, заговорил неожиданно громким голосом. «А ведь он прав, граждане!» Люди принялись оборачиваться, а я, посмотрев с тоской на очередной лязик, решил понаблюдать за происходящим. «Думаете, почему в стране объявили свой закон? Потому что знали об аварии, заранее знали и ни о чем нас не предупредили!» — Правильно, — осмелил алкоголик и тут же покраснел, но точно уже не от выпитого, а от испуга. На него, раздвигая, словно бульдозер, толпу, надвигался Петька Густов с налитыми кровью глазами. — У меня внутри было все упало, однако мой сосед, хоть и оказался экспрессивным, в руках себя держать мог. Он подошел ближе к странной парочке, смерил пропоицу невеживым взглядом и повернулся к очкарику. — Расскажи-ка мне, где связь между Чернобылем и запретом на водку? твердо потребовал Петька. «Посмотрите на этого несчастного!» — громко заговорил очкарик, ничуть не испугавшись афганца. «Он вынужден пить одекал, он пока весь алкоголь идет в зону!» Люди на остановке возмущенно загалдели, но осуждали они не правительство, запустившее антиалкогольную кампанию, а провокаторов сероплаща. Я не понял, чего тот пытался добиться. Зачем нес откровенную колесицу? Но мой мозг из будущего быстро провел параллель с городскими сумасшедшими, которых я в своей жизни видел немало. Такие, как этот парень с немытыми волосами, долгое время осаждали редакции, пока не набрали бешеную популярность в соцсети и телеграм-каналы. И тогда вдруг некоторые такие люди возомнили себя журналистами, рассказывая своим подписчикам всю правду. «Плоская земля», «Инопланетяне», «Зряженная вода», «Заговор рептилоидов», «Тайная война с демонами из параллельного мира», «Гомеопатия», «Зомбирующее излучение». Помню, одна такая дама позвонила в редакцию «Любгородских известий», когда я еще был неопытным журналистом. Красиво и правильно складывая слова в предложение, женщина пожаловалась мне, что ее преследует. «Профессиональная жилка во мне тут же заиграла, я принялся выпытывать подробности у собеседницы». Она охотно отвечала на мои вопросы, приводила слова неизвестных правозащитников, которые разводили руками, едва услышав о ее ситуации. «Против вас работают такие силы, что не подступиться», — сетовали, по словам женщины, топовые адвокаты. А когда я спросил, за что же ее преследуют, дама невозмутимо ответила, мол, за то, что она сторонница действующего президента. И когда я, оторопев, поинтересовался, как так может быть, услышал многозначительную фразу. «А вот то-то и оно!» Это было мое первое знакомство с такими людьми. Впоследствии я уже знал, как с ними общаться. А наши секретарши Кристина и Ольга ловко отсеивали правдоробов и городских сумасшедших, получив один раз втык от Роктова нашего генерального. Кто-то из них, уж не помню кто именно, дал некому доморощенному конспирологу номер его личного телефона. Одного раза оказалось достаточно, и наш холдинг облегченно выдохнул. А потом и большинство городских сумасшедших ушли в онлайн. Мои размышления и напряженный спор между Густовым и Очкариком прервали сирены. К остановке подкатил милицейский УАЗик, а следом за ним Рафик скорой помощи с дополнительной надписью «Специальная». «Вы не вернете, 37-й!» Вдруг закричал Очкарик, оттолкнув с непонятно откуда взявшейся силой Густава. «Карательная психиатрия — это политическое преступление! Горбачев объявил гласность!» Из Рафика вышли два рослых парня-санитара вежливо, но уверенно приняли буянищего парня из рук милиционеров. Тот моментально успокоился и дал проводить себя в автомобиль скорой. Взволнованные граждане рассосались по соседним домам и автобусам. Некоторые благодарили парней в погонах. И тут я услышал интересную фразу. «Опять у Лехи осеннее обострение». Из глубин памяти всплыл до боли знакомый образ, и я понял, с кем мне сейчас довелось познакомиться. «А странный день еще только начинался».